Глава 19. Следующие несколько дней после разговора с Риком прошли как одна прямая линия. После того, как Декарт взял на себя рутину индивидуальных тренировок, у меня стало больше времени на общекомандную подготовку. Это не принесло мгновенного результата, но день ото дня мы играли всё слаженнее. К тому же, у меня появилось время на разбор команд противников. Как и говорил бегущий, не у всех из них были свои сайты. Но информацию о подобных командах можно было искать и косвенными методами. Этим я и занимался, когда на пятый день после памятного разговора ко мне подошёл Рик. "Как успехи?" спросил он и не дав мне времени ответить, продолжил. "Кстати, твой рекорд побили". "Знаю, так как я пристально мониторю любые более-менее значимые новости касательно Ба, то подобное не прошло мимо моего внимания. Тебя обошли на 30 побед". "Рик, Крутанувшись на кресле, я пристально посмотрел на собеседника. Вот чего ты добиваешься? Я же сказал, что это для меня не новость. Что-то ты не выглядишь расстроенным, бегущий не стесняясь изучал моё лицо. А с чего мне расстраиваться? Я же тебе говорил, что рекорд установил случайно. Я к нему не стремился, как-то само собой вышло. Так с чего мне расстраиваться, что кто-то побил мой, повторюсь, случайный рекорд? Я беспокоился, что ты всё бросишь и не решишься отстаивать своё достижение. После непродолжительной паузы признался Декарт в причинах своего волнения. Во-первых, я уже давно посчитал, что если реально постараюсь, то вполне смогу уложиться в 3 сотни побед дуалмаза, теоретически. Для этого надо на низших лигах по максимуму брать очки и награды, а в дальнейшем больше внимания уделять личной статистике, а не красивой игре. Конечно, это всё в теории, но вполне достижимо. То есть этот новый рекорд можно подвынуть. Но я поднял палец вверх, попросив Рика не прерывать меня. Есть ещё во-вторых. Смотри. Повернувшись к монитору, я зашёл на сайт боевой арены Авалона и открыл одну из тем форума. Сейчас нет больших турниров, в мировой лиге своиобразные каникулы, и это привело к тому, что мой рекорд всколыхнул болото. Как видишь, по этой форумной ветке больше 10 команд из топ-50 тренгов ввязались в спор, что именно членов команд установит новый рекорд. Так что думаю, что нынешний рекордсмен таковым останется совсем недолго. Даже будь у меня свободное время, я бы не стал ввязываться в эту гонку. Не потому, что не уверен в себе, а потому, как трезво оцениваю свои возможности. Я сейчас скорее всего являюсь одним из лучших игроков в мире. Но не лучшим, а одним из. В топ-100 вошёл бы точно, а вот в первую десятку уже очень сомнительно. Чтобы войти в эту элиту элит, мне нужно ещё много тренироваться и привыкать к своим новым возможностям. К отборочным на международные, которые начнутся через 7 месяцев, я думаю, как раз выйти на этот уровень. Я посмотрел в глаза Рика. И тебе бы хорошо от меня не отстать. Справлюсь, как о чём-то незначительном, произнёс Декарт. Основная моя слабость это плохое знание карт, и этот недостаток я быстро устраняю. Со второй проблемой относительно слабой игрой на любом классе, отличном от штурмовика, с этим пока сложнее, но также прогресс есть. С этим было сложно не согласиться. Бегущий двигался вперёд буквально семимильными шагами, и уже даже самый придирчивый критик Не назвал бы его игру талантливый, но бездумный. В общем-то, в норме это хорошо, а то я беспокоился, что тебя заденет эта тема. Откровенность Рика меня давно не задевает, так что пропускай его слова мимо своего внимания. Нашёл что интересное по противникам? Да, киваю утвердительно на его вопрос. Вот это команда. Копьё ужаса прочёл до карт выделенной мной. Претенциозное название. Что с ними не так? По ним нет открытой информации, как нет у них и своего сайта. Но несколько ников в этой команде показались мне знакомыми. После этих моих слов у Рика ощутимо напряглись плечи. Начал вспоминать, где я их видел. «Не тяни кота за хвост, а!» — прерывает он меня. «Хорошо. Я думаю, что Копье Ужаса — это вторая команда моего универа». В неё входят студенты, которые не на стипендии, а просто любят играть в ба и записались в игровую секцию. Из этих студентов состоит резервный пул основной команды, и также их используют во время тренировок как груши для битья. Уровень игроков там минимум золото, в основе платина и алмаза, когда меня уходили, там вроде не было никого. Уровень сыгранности не выше среднего для данного турнира. Так как их используют как тренинг ботов для основы, то часто они играют не любимыми классами и неудобными ролями. Недоумённый взгляд Рика на эти слова вынуждает меня пояснить. Когда основа отрабатывает какую-либо тактику под определённый сетап противников, эти запасные вынуждены подбирать классы именно под эту задачу. Я так понимаю, ты считаешь их опасным противником? В среднем по команде их игровой скилл выше, чем у нас. Да и командно, несмотря на указанные мной детали, они сильнее. Но это не самые плохие новости. «Ты слишком много общался с Даасом», — закатив в глаза произносит Рик. «Даже манеру его разговора с этими театральными паузами и ту перенял. Давай без этого». Хм, этой отповеди он меня немного выбил из колеи. «Плохо то, что я уверен, на турнир они записались с разрешения тренера основы». А это значит то, что скорее всего их состав усилят двумя или тремя игроками основы, а это уже алмаз. Декарт наклонился над монитором и, отобрав у меня мышь, вывел турнирную сетку на экран. Тфу ты, через пару секунд он вновь был расслаблен и спокоен. Вот умеешь ты панику на пустом месте навести. Мы с тобой уже обсуждали, что успехом для нас будет полуфинал. А с этими копьями, мы, если и встретимся, то судя по сетке, только в финале. Если мы дойдём до серии боёв с ними, то уже перевыполним план. Так что не забивай себе голову. В который раз ловлю себя на том, что он прав. Ставить самые высокие цели и стремиться к ним это несомненно необходимый фундамент успеха. Но без чёткого понимания промежуточных целей и точной оценки своих реальных возможностей, Все эти стремления так и останутся нереализованными мечтами. Так как тот частный турнир, на который мы зарегистрировались, не претендовал на какую-либо оригинальность, то его устроители подошли к организации самым простым способом. Никаких групповых этапов или иных изысков. Всё просто как топор. 32 команды играют по олимпийской системе на выбывание. В следующий круг проходит та команда, которая выиграла в противостоянии с противником три боя. То есть каждый матч мог длиться от трех до пяти сражений, пока одна из команд не наберет необходимое число побед. Длительность турнира — двое суток. В первый день планировалось провести матчи одной шестнадцатой и одной восьмой, а во второй — все остальные, начиная с четвертьфиналов. Десять дней с того момента, как Рик вытащил меня из моей квартиры — пролетели как стрела, пущенная Аполлоном. Занятие любимым делом и правда пошло мне на пользу. Не скажу, что я перестал вспоминать Джиро, парусник и привязанную девочку. Нет, эти воспоминания, думаю, вообще никогда полностью не сотрутся из моей памяти. Но мне и правда стало намного легче. Если сравнивать с тем состоянием, в котором я находился, когда пришёл Декарт, то вообще небо и земля. Даже то, что в день старта турнира на базу пришёл Тендас, чтобы посмотреть за нашей игрой, и то не выбило меня из колеи. Приободрив каждого в команде, я подошёл к боссу и спокойно поздоровался с ним. Впрочем, это спокойствие было во многом наигранным. Мне по-прежнему было тяжело смотреть ему в глаза. Нет страха во мне не было, как и злости на него. Тут иное До сих пор так и не могу даже сам для себя понять, что же меня так от него отталкивает после произошедшего. Ведь если смотреть правде в глаза, я бы на его месте поступил точно так же. Вот головой это понимаю, но ничего с собой поделать не могу. Насколько я знаю, поболеть за нас собирались все гунны, но реальная жизнь внесла свои коррективы. Возникли какие-то проблемы с новой молодёжной бандой на южных окраинах. так что зрителей в компьютерном зале базы собралось всего двое, уже упомянутый Тендаас и Ланс. Эта пара села за самый дальний из компов и тихо о чем-то шепталась, явно не желая нас отвлекать. Турнир начался, как и было оговорено, ровно в полдень. Из-за большого количества игр, запланированных на сегодня, организаторы решили провести матчи первого круга одновременно. Обычно так не принято, так как только на топовых турнирах организаторы могут обеспечить полноценное судейство в столь плотном графике. Но, видимо, вопрос судейства не сильно волновал тех, кто был ответственен за проведение соревнований, раз они утвердили такой график. В первой серии игр, та самая 1/16, перед её началом я составил множество прогнозов, как она пройдёт для нашей команды. Самым лучшим вариантом, разумеется, была уверенная победа со счётом 3:0 в нашу пользу. Этот оптимальный сценарий и реализовался. Только вот к моему и Рика немалому удивлению, воплотился он совсем не так, как мы с ним планировали. Изначально основной ударной силой и главным планом на нашу победу была ставка на меня и бегущего, а точнее на двух штурмовиков с джетами. Остальная команда должна была обеспечивать нам прикрытие. и закреплять успех неожиданных и скоростных прорывов. Но первая серия игр пошла совсем по иному сценарию. Все три победы нам принесли Герхард и Мэг. Эта пара сработалась на удивление быстро и играли так, будто думают в унисон. Удивительное дело, так как в жизни эти двое не только не были друзьями, но и практически не общались. Мэг предпочитал общество своей четверки, а «Скользящий» сдружился с архитектором. Но этот факт почему-то совсем не влиял на их игровое взаимодействие, которое было просто шикарным, особенно если вспомнить, что они тренируются вместе немногим более 10 дней. Именно их игра и принесла нам, если говорить откровенно, очень легкие победы. Дело в том, что в последние полгода мета командных игр все больше и больше замедлялась. Примечание: мета набор наиболее популярных тактик и игровых выборов в данный промежуток времени постоянно меняется вследствие патчей, исправлений или громких побед. Конец примечания. Из-за введения в игру фактора разрушаемости всё больше вес приобретали тяжёлые пехотинцы. А захват некоторых точек на карте и установка на них пулемётных позиций, прикрытых медиками и инженерами, залогом победы. Одно время стратегия резко ускорилась после разбора того памятного матча, в котором я впервые встретился с Риком. Тогда приобрели популярность Джеты, и игра стала очень быстрой. Но этот всплеск ускорения продлился недолго. Мало того, что тактика, основанная на Джетах и Тайре, требовала просто феноменальной реакции и ловкости от игроков, а также развитой интуиции, но еще она была очень нестабильной так называемой игрой до первой ошибки. И если в случайных боях связка джетпака и высокоточной штурмовой винтовки еще была популярна, то в командных, особенно турнирных играх, от нее почти все отказались. Косвенным результатом замедления игры стало то, что все больше и больше команд включали в свой состав как минимум двух медиков, а на открытом чемпионате Ля Гранда победила команда с тремя лекарями в составе. Популярность медиков, в свою очередь, аукнулась на егерях. Ведь чем больше биосканеров в команде противника, тем меньше манёвра и, следовательно, ниже эффективность стелса. К данному времени примерно треть профессиональных команд в своих стратегиях отказались от егерей вообще. Разработчики обещали исправить этот перекос баланса в следующем глобальном дополнении, которое ожидалось в начале лета, но это будет ещё не скоро. Команда, противостоящая нам в первом туре, не стала придумывать ничего своего, а как и большинство взяла наиболее успешные сетапы последних недель и играла от них. Судя по тому, как легко мы выиграли, на тренировках они также отрабатывали противодействие самым популярным командным сборкам этого месяца. Эта тактика вполне могла сработать, так как большинство начинающих команд, а именно такими в основном был представлен данный турнир. действовали по той же схеме. Но именно этой команде не повезло. Они встретили в первом же круге совершенно нетипичную сборку. Все три игры они так и не смогли найти ответа на быстрый проход Егерия им в тылы и закидывание гранатным веером света шумовух, по наведению стелсара через полкарты. Раз за разом мэк накрывал противника раньше, чем они успевали закрепиться на ключевых позициях. Айя и Рик выбивали дезориентированных бойцов поддержки практически на одном прыжке. Оставшись без медиков или инженеров, вынужденные откатиться в оборону, оппоненты полностью теряли контроль над картой и, по сути, над игрой. Добить их уже оставалось делом времени. Третью игру они даже не стали доигрывать, как только второй медик их команды, ослепленный и забившийся в надежде на спасение в угол, упал от очереди Тайры. как они просто вышли из игры, признав своё поражение. По завершении первого круга был объявлен технический перерыв на 2 часа. За это время судейская бригада должна была просмотреть проведённые игры и проверить все поступившие жалобы. После проверки онлайн-жеребьёвка, которая определяла время игры каждой из пар команд, и сразу начинались игры 1/8. Во время этого перерыва провели командные собрания где мне пришлось в основном упирать на то, что больше такой халявы нам не встретится. Следующий противник наверняка просмотрит нашу игру и примет контрмеры, так что расслабляться не следует. Также вместе отсмотрели все три наших партии, оценивая и анализируя действия каждого. В этом мне неплохо помог Ланс, присоединившийся к разбору. И пусть его замечания не касались чьих-либо индивидуальных действий, Его общий стратегический разбор был очень полезен, а также остудил те горячие головы, до которых мне было не достучаться. Да, пусть я был капитаном игровой команды, но всё же настоящим и безоговорочным лидером гуннов был командир, и его суждениям они доверяли всецело и полностью. Ещё более полезным глава байкеров оказался при оценке игры наших следующих противников. Все записи игр одной шестнадцатой были в открытом доступе, так что после того, как мы закончили с обсуждением своих ошибок, я тут же скачал реплеи боев наших следующих оппонентов. В отличие от нас, они свой этап прошли не так гладко, выйдя в одну восьмую со счетом 3-2. Эта команда использовала набирающую все большую популярность схему под названием «пять двоек». Кто-то называл ее «каждой твари по паре», но это было не совсем корректно, Так как в этой сборке отсутствовали егеря, впрочем, все остальные игровые классы, правда, были представлены именно парами. Это была сборка без сильных сторон, но и слабостей у неё почти не было, за исключением плохой разведки. Всё большим успехом она пользовалась из-за своей тактической гибкости, которая позволяла менять схемы и тактики буквально на ходу, подстраиваясь под происходящее на поле боя. Схема Универсал в нынешней мете На первый взгляд, то, как играли наши будущие противники, складывалось ощущение, что на этой стадии мы и закончим свой турнирный путь. Команда под претенциозным названием Папы героев показывала шикарную командную игру, отличные взаимодействия, точное знание своего места каждым, приличное понимание карты доминирующих стратегий. Два их проигрыша я в начале вообще списал на случайности. которые бывают в игровых видах спорта, неважно с приставкой кибер или без неё. Честно, мне нравилось, как они играют. Вот смотрел на их игру и думал, что нам бы такое взаимодействие, и я бы без сомнений записал нашу тиму на отборочный столичного кантона. Но несмотря на то, что мне реально была симпатична их игра, что-то не давало мне покоя. Это что-то выражалось в том, что даже выигранные бои у пап были очень долгими. Это можно было объяснить тем, что получив хотя бы минимальное преимущество, они старались играть максимально осторожно и дожимали своих оппонентов наверняка. Но даже с учётом подобного подхода, всё равно слишком долгие игры. Оставив просмотр и обсуждение деталей на Рика, я отошёл к своему месту и загрузил реплей Папа в анализатор логов. Полученные по результатам анализа пяти партий данные заставили меня протереть глаза. Вначале я думал, что программа заглючила, потому как показывал очень странные вещи. Но просмотрев их последний матч ещё раз, уже зная, на что обращать внимание, понял, программа не ошиблась. В этот раз вам придётся попотеть. Когда я подошёл обратно, Ланс как раз делился своими впечатлениями о противнике. Скажу прямо, будь здесь татализатор, я бы поставил против нас. Жаль, что всего на одной восьмой нам попался такой противник, но это классический случай поговорки «порядок бьет класс». Так что если хотите выиграть, придется прыгнуть выше головы. Возможно, других людей эти слова смутили бы или даже напугали, но гунны были слеплены из другого теста. На лицах сокомандников я прочел только решимость и желание выиграть у по-настоящему сильного противника. С одной стороны, сохранить такой настрой весьма полезно. С другой же те данные, которые были у меня, всё же были важнее. "Командор", вклинился я. "Вы правы, данная команда действительно очень организована и отлично сбалансирована. Но это всё, что они имеют. То есть вообще всё. Не могу удержаться от оскала. Их название оно не случайно". Разворачиваю свой моноблок так, чтобы экран был виден всем. Обратите внимание на их средний процент попаданий, а также на предполагаемое АПМ и время реакции. Лучший в их команде по этим показателям уступает даже Фэлу. Именно Фэл у нас был худшим по всем этим параметрам. Впрочем, он играл медиком, а там это не критично. Я думаю, все их игроки взрослые мужики за 40, для которых баа хобби. Организовались, скорее всего, уже давно. До этого играли в случайном командном лоддере или на подобных местечковых турнирах не выше. Я о них ранее не слышал. Предполагаю, что они играют по одной схеме, как и мы, по сути, от безысходности. Поясняю, заметив внедумённый изогнутые брови Антона. У них банально нет времени уделять игре столько внимания, вот они и выбрали правильный путь отточить одну тактику по максимуму. Хм. Потерев подбородок, Ланц подвинулся и более внимательно пригляделся к анализу логов. Возможно, ты и прав. Отсюда и их тактика медленного дожимания и чрезмерной плотности огня по одной цели. Первая игра все покажет. Усмешка Рика очень напоминает мою. Хищная и предвкушающая. Утис, это наш выход. А Рик оказался прав. Папы-герои вздулись в сухую. Это была даже не игра, а скорее расстрел куропаток. Противник банально не успевал, что за мной, что за Риком. Даже мне еще совсем недавно было трудно попасть в бегущего и идущего на джете. Что уж говорить о тех, у кого время реакции было под 200 миллисекунд, без шансов. Точнее, если бы мы играли медленно и размеренно, то нас бы в итоге, как и предполагал Ланс, дожали массированным огнем. Но мы предложили игру не в тактику, а в аркаду, и к этому противник оказался полностью не готов. Декарт от этой победы аж светился, так как обогнал меня по количеству фрагов. Меня это совсем не задевало. Я считал, что именно моя догадка и выводы, сделанные по минимальному анализу, принесли победу. Так что пусть гордится, с меня не убудет. После этой серии боёв мы, разумеется, не разошлись. Точнее, компьютерный зал базы гуннов покинул только Тендас, предварительно о чём-то пошептавшись с командором. Мы же досмотрели остальные матчи других команд. Затем разобрали проведённые нами партии более подробно, уделяя много внимания не только общекомандному взаимодействию, а скорее акцентируясь на действиях каждого отдельного члена команды. И опять в этом анализе неоценимую помощь оказал Ланс. Да, глава байкеров разбирался в игре намного хуже меня или Рика, но его боевой опыт и умение командовать людьми в реальной боевой обстановке, а также неоспоримый талант полководца Позволяли командору замечать такие детали, которые мы с бегущим пропускали. Закончив песочить свои ошибки, мы потратили около 2 часов на анализ будущего противника. И только составив такой план на игру с ними, который одобрили я, Рикс скользящий и ланс, мы пошли отдыхать. А точнее, спать, так как часы показывали уже половину 11 вечера, а завтра нам предстоял ещё более насыщенный день. Оставшись один и лёжа на ставшей уже почти родной койке в отведённой мне каюте на базе гуннов, долгое время не мог заснуть. Только закрою глаза, как тут же перед внутренним взором разворачивается одна из сцен проведённых боёв. Больше часа лежал, ворочался, пока не взял себя в руки и не успокоился, применив медитативные техники. Перед тем как уснуть, тешил себя надеждой, что утром мне дадут выспаться. Увы, Рик был неумолим, разбудив меня как обычно и погнав на тренировки. Пока я жил на базе, то по договору подчинялся общим правилам байкеров, так что как мне не хотелось послать бегущего в далёкие дали, но я сдержался. Не знаю, что нашло сегодня на Декарта, но гонял он меня этим утром с удвоенной силой. Так что на завтраке я едва мог поднять ложку с кашей. Даже мысль возникла, как я в таком состоянии играть-то буду. Решилось всё незамысловато. Не успел я домыть за собой посуду, как в столовую ввалился Ланс и утащил меня на свой фирменный массаж, который и мёртвую вына на ноги поднимет.